в защиту окуджавы. Но это для него не предел. Смотрите, что он вытворяет дальше. После такой первой победы, где мы теряли 2/3 армии, а иных он не знает, их не было, Владимир Бушин поднимала снисстевая пропагандистская кампания, заставляющая следующее поколение забыть о цене победы. Значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Кто же вел эту пропаганду? Царское правительство? Советская власть? Кому принадлежат приведенные строки? Почему их автор не назван? А потому, что это слова-песни к фильму «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова, ставшего ныне свирепым демократом. А написаны они и вовсе кумиром демократов, которому они уже и памятник сгонодобили. Булата Макуджавой. И вот очень часто не гадую по поводу приведённых строк, представляя их чуть ли не важнейшим положением советской военной доктрины, собратья Кедрова никогда не указывают, откуда эта песня и кто её сочинил. И дальше утаивая имя автора, конспиратор продолжает: "Вдумывались ли мы в смысл этих слов? За ценой не постоим. Значит, не жалей мне своей ни чужой жизни. А ведь надо жалеть" Да, жалеть надо, и во время Великой Отечественной Сталин неоднократно давал строгие указания на сей счет или устраивал разносы оплошавшим в этом деле командующим фронтами и армиями, о чем можно прочитать хотя бы в моей недавней книге «За родину, за Сталина». Правда говорить о том, что наравне со своей жизнью надо жалеть в бою и чужую, особенно когда сражение идет под стенами твоей столицы или на Волге, Так легко говорить об этом может лишь человек, никогда пороха не нюхавший, а ныне сидящий в кабинете извести с мягкой мебелью и рассуждающий о великом гуманисте Солженицыне. Тем не менее, окружив немцев под Сталинградом, наше командование в избежании напрасного кровопролития с обеих сторон дважды предлагало им добровольную сдачу. И так было во всех последующих окружениях, вплоть до Берлинского. Но тут я должен защитить песню, которую так часто пинают олыхи демократии. Известно, что у русского грузина Акуджава были проблемы с русским языком. Он писал, например: "Я увидел сто ксенам, пистолет распростлался на ковре. Ты должен мне большое спасибо вставить, а не развлекались то сном, то беседы. Тоскливый вой свисал с потолка и тому подобное". И неудивительно, что поэт, видимо, не чувствовал, что торговое словцо «цена» не очень-то здесь уместно. Лермонтов в своем знаменитом «Бородино» писал в сущности о том же. Но как? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. Что это значит? Да то же самое, за ценой не постоим. Но в то же время ведь по сюжету фильма это песня некоего отдельного десантного батальона, идущего на боевое задание. Так вы чего ж хотите, кедровый умник, чтобы солдаты шли в бой и напевали что-то вроде этого? Нам нужна победа, а о цене мы поторгуемся с врагом. Вы в армии-то служили, присягу принимали. В советской присяге, которую принимали герои этого фильма, были такие слова. «Я всегда готов по приказу рабочей крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик». И как воин, рабочий, крестьянский, красный армии, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для полной победы над врагом. В сущности, говоря о Куржаве, написал песню, за что ему наверняка многое было отпущено, в полном соответствии с нашей присягой, но чуточку неуклюже. Я не знаю текста нынешней присяги, но надеюсь, там не сказано. Я всегда готов по приказу рабочий коалиционного правительства